На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стало Ходит, да все на нее косится. Так змеей смотрит. А она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее. Да и я боюсь. Борис, чего же ты боишься? Варвара, ты ее не знаешь. Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станет. Таких дел наделает, что... Борис, ах, боже мой, что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Не уж уж нельзя ее уговорить? Варвара. Пробовала и не слушать ничего. Лучше не подходи. Борис. Ну как же ты думаешь, что она может сделать? Варвара. А вот что, бухнет в мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я и боюсь. Борис испугом. Может ли это быть? Варвара. От нее все может быть. Борис. Где она теперь? Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь.